Глава 32. Синий один на позиции, синий два на позиции. Близняшки заняли свои места. Радиопереговоры, позывные и уставная речь почему-то доставляли им откровенное эротическое удовольствие. Так что от тренировки они пришли в восторг. И даже теперь уже в боевой обстановке, в голосах что Иллы, что Реи, слышалось настоящее наслаждение процессом. Волков не порицал этого, хотя, наверное, стоило бы. Боец должен воспринимать все это как должное, но в Близняшках он был уверен на все сто. «Принял», — сказал он, — «желтые два, начинайте». «Есть», — с удовольствием отозвалась Наталья. Ей происходящее нравилось не меньше, чем Близняшкам. Перед миссией Волков потрудился запустить сканер частот и убедился, что эфир абсолютно чист, либо культисты соблюдали радиомолчание, либо вообще не пользовались связью. Так или иначе, вряд ли в соборе окажется связист, круглосуточно отслеживающий переговоры в округе. И в конце концов, именно для этого придумали позывные. Архитектура Ринска не радовала высокими зданиями, где можно было бы оборудовать снайперское гнездо. Вокруг забора теснились в основном унылые избы, а узкие улочки не позволяли контролировать широкий сектор. В конце концов, Волков усадил Рею на верхушку терема, который приметил еще раньше на соседней улочке, Оттуда можно было с горем пополам прикрывать всю площадь собора с мертвыми зонами у соседних домов. Илла скрылась в переулке так, чтобы хорошо видеть стену, по которой лезла наверх Наталья. Задача у нее была та же, что и у сестры – следить за подозрительными личностями и в случае чего поддержать команду желтых огнем. Сам Волков вместе с культурологом перелез через хлипкую ограду и скрылся в редких кустах, откуда мог спокойно обозревать окрестности. «Патруль стражи с левой стороны», — раздался в динамике голос одной из близняшек. «Желтые два, продолжайте», — тут же прокомментировал ситуацию Волков. Стражники спокойно шагали по улочке, даже не глядя по сторонам. Вид у них был откровенно задолбанный, так что особо ворвения служители правопорядка не проявляли. «Взяла крышу», — сообщила Наталья. Вульф посмотрел на нее и убедился, что зря сомневался в попаданке. Та действительно взобралась на крышу буквально за десяток секунд. В общем-то, тут он и сам бы не опозорился, учитывая количество украшений и выступов, за которые можно было уцепиться, но все равно это впечатляло. Дальше лежал освинцованный купол. Наталью это нисколько не смутило. Одним броском она заставила кошку зацепиться за шпиль, после чего пропустила трос через ноги и спокойно принялась подниматься. На какой-то миг Волков залюбовался открывшимся ему зрелищем, но тут же одернул себя и снова принялся следить за окрестностями и буквально через секунду услышал голоса. «Какой еще крылатый демон?» — вопрошал прокуренный бас на чистейшем русском языке. «В центре Ринска — демон!» «На тереме!» — тараторил женский голос. «Сидит какая-то тень, как вампир!» «Синий два, прячься!» — тихо приказал Волков и бросил быстрый взгляд на гнездо Реи. Едва заметный на фоне звездного неба силуэт, вот ведь глаза окультистки, шевельнулся и скрылся зарезным деревянным конем, венчавшим скат крыши. «Сделано», — ответила рация. «Что там?» — забеспокоилась Наталья. Она уже успела добраться до шпиля и теперь озабоченно поглядывала вниз. «Желтые два, перейдите на другую сторону храма. Там вас не должны заметить». Парочка культистов постепенно приближалась. Несмотря на темноту, Волков все же разглядел, что одеты они по местному, но у мужика на поясе висит пистолет. «Ну и где?» — возмутился культист, остановившись в каких-то двух шагах от кустов. Тут Волков его узнал. Это был один из охранников, которые стояли у ворот, когда они с Реей ходили вокруг. Он был там, клянусь. Женщина почти плакала. Мужик скорчил рожу. Вот что, Ленка, еще один такой прикол, и я тебя в задницу выдеру, обещаю, — пригрозил он. Чтобы не думала о себе много, понятно? Понятно, — всхлипнула та. Теперь пошли, — он толкнул ее в плечо. Оставались какие-то секунды до того, как они уйдут, и все это время Волков взвешивал за и против внесения небольших изменений в план, а именно добычи языка. С одной стороны, операция называлась «Взорви собор, а не поймай пленного», и ее коррекция в полевых условиях – дело крайне опасное. С другой, как ни крути, но информация нужна просто позарез, а такой шанс выпадет еще не скоро. Взорвать же храм, если что, можно будет и позже. Он никуда не убежит. «Желтый два за работу, синий два веди мужчину», — тихо приказал Вульф, тенью выныривая из кустов. Культист что-то выговаривал женщине, и его бас отлично заглушал шелест травы под ногами. На прицеле отозвалась Рея. «Если мне не удастся сработать чисто, убей его». Культист наверняка знал больше, но и риск с ним тоже был больше. Куда проще поймать его спутницу, которая явно находилась в подчиненном положении, да еще и не очень хорошем, Очень уж показательная была угроза. Конечно, он собирался взять обоих живыми, только ситуация не располагала. Женщина шла чуть позади. Оглушить ее дело недолгое, но до культиста еще метра полтора. Рискованно. Но надо. Быстрый взгляд по окрестностям — никого. В городе царит мрак. Это не современность, где даже ночью светятся чьи-то окна в девятиэтажках. Можно брать. С женщиной вышло все как по маслу. Волков поймал ее на удушающей, как в голливудском боевике, совершенно бесшумно. Несколько секунд, и потерявшую сознание жертву можно аккуратно уложить на траву. Но жизнь, увы, далека от компьютерных игр, где можно спокойно душить врагов одного за другим, лишь бы не услышали. Даже исчезнувший вдруг звук шагов может стать сигналом тревоги. Так случилось и на этот раз. Культист обернулся и изумленно уставился на майора, Ровно за секунду до того, как пуля из винтореза вышибла ему мозги. Траву залила красным месивом, и снова воцарилась тишина. «Отличный выстрел, синий-2», — вздохнул Волков. Жаль, в общем-то, он мог еще успеть врезать мужику по челюсти, но в любом случае Рея поступила, как должна была. Риск сейчас совсем не оправдан, а для допроса хватит и девки. «Желтый-2, что с работой?» Оглядев поверженных, Волков коснулся гарнитуры. «Шпиль почти готов, собираюсь устанавливать детонаторы». Отлично, продолжаем. Говорит, синий один, ожила Илла. Еще один патруль стражи. Волков чертыхнулся. Ограда у собора была далеко не сплошная, а трава довольно светлая. Ребята вполне могут заметить труп. Держи их на прицеле, но не стреляй без необходимости, только если они начнут атаку. Поняла. Убитый культист лежал совсем рядом с кустами, туда и отправился. Затем Волков подхватил беспамятную женщину и, стараясь не шуметь, прижался к укрытию. Отсюда он уже не мог видеть стражников. «Они остановились», — сказала Илла. Отвечать было опасно. Одной рукой Вульф нащупал автомат, готовясь пустить его в ход, но тут до него донесся короткий разговор, смех и звук удаляющихся шагов. «Уходят?» «Ну и отлично», — подумал Вулков. «Убивать ни в чем не повинных стражников ему не хотелось». «Желтый два, что у вас?» «Заканчиваю». Наталья была лаконична, как никогда. «Жду». Ждать пришлось недолго. Хотя Наталье никогда раньше не приходилось устанавливать С-4, по сути это дело под силу даже Орангутангу, к тому же она отработала процесс заранее, проблем у нее не возникло. Но все это время Вульф упорно сопротивлялся искушению заглянуть внутрь собора и поискать улики. Перспектива была заманчивая. Одного из культистов они застрелили, а всего Волков видел двоих, вооруженных огнестрельным оружием, и наверняка второй спит то есть можно аккуратно попытаться провести разведку, только это будет уже совсем глупо. Он не знает, сколько народу внутри, не знает планировку, не знает ровным счетом ничего. А соваться туда одному или даже втроем, считая амазонок, означает высокую вероятность угодить в клещи, если враг успеет ориентироваться. Это крест на всем. Волков прекрасно знал о своем духе авантюризма, так что справлялся с ним без труда. «Говорит, желтый два, спускаюсь». Как только рванет собор, наступит хаос. Спящих в городе точно не останется. Стража очумеет. Культисты. Черт знает, где у них тут еще есть база. Но есть наверняка. Маловат собор для этого. Он и на форпост-то едва похож. Так, антенна достоила для верующих не больше. На траву мягко спрыгнула Зайцева, и Вульф торопливо подхватил по-прежнему беспамятную культистку. «Идем», — кратко сообщил он. Глава тридцать Шпиль взорвался, когда они уже подходили к дому купца. Рвануло не так уж громко, но проснулось полгорода. В конце концов, в средневековье нечасто можно услышать подобные звуки. А в мире, где еще не придумали порох, так тем более. Очумелый привратник пуча глаза распахнул перед отрядом ворота. На культистку он даже не посмотрел. Купец баловался достаточно сомнительными делами, чтобы вышкалить слуг как надо, а любопытных отправить кормить рыб. Что случилось? — все же рискнул спросить, он отходя в сторону. — Служители культа единого бога неосторожно вели себя с магией, — совершенно серьезно ответил Волков. Напутали что-то в колдунстве, вот оно и бабахнуло. — Во дела! — мужик сдвинул шапку на лоб и почесал затылок. — Терентий у себя? — Спал, да только тут и мертвый проснется. — Ну, скажи ему, что я домой собираюсь. Наши вернутся, уговор выполнят как надо. — Сделаю, боярин. Боярином Волков, разумеется, не был, но манера держаться и отличная по местным меркам одежда не оставляла услуг сомнений в его статусе. Как ни крути, но менталитет определяет многое. До свободы, равенства и братства в этом мире оставался еще долгий, долгий путь. К утру слуха о колдовстве пойдет по городу, еще через день о причине взрыва знать будут все, многократно переврав первоначальный вариант и добавив до кучи местного аналога соловья-разбойника, а заодно пару богатырей, которые его усмиряли. Конечно, смотрящих из княжеской дружины это вряд ли удовлетворит, вот только ответы они смогут получить только у культистов, а те просто так ничего не скажут. Хотя кто знает, до какой степени они запустили когти в демер. Может и при дворе люди есть. Тогда они сумеют направить волю князя в нужное русло, и жить станет сложнее. Но все это были события будущего, тогда как сейчас Волков без особых церемоний усадил пленную культистку в кресло и, забыв о ней, взял со стола прибор измерения аномального фона. «Выше нормы, но порталы должны сработать», — удовлетворенно кивнул он. «Барахло перетаскивать не будем, оставим Терентию. Он мужик жадный, но умный, на сторону толкать не рискнет». «А если и толканет, то патронов не так уж много, производить их тут не могут. Наталья, позовете Майкла? Рея, Илла, идем за порта...» Где-то за окном горницы полыхнуло, и Волков выругался. «К оружию!» — бросил он, хотя в этом не было никакой нужды. Близняшки уже держали в руках автоматы, а Наталья доставала из кобуры пистолет. «Как они так быстро нашли нас?» Наталья сунулась было к окну, но Волков тут же оттеснил ее. Двор Терентия был полон людей в красных кушаках, которые занимались тем, что деловито убивали выбежавших на шум купеческих слуг. Где-то ударила короткая очередь, но ответа не последовало. Это, видимо, полил Майкл. «Это не культисты», — сказал Вульф. «Это ваши поклонники, чтобы их чума взяла». «Но...» «И нам лучше убираться отсюда». «А, черт!» Ночь снова озарилась яркими огнями. Служители Эймера швыряли в окна горшки с зажигательной смесью. «Там порталы», — меланхолично заметила Рея, когда несколько горшков влетела в сарай. «Они хорошо горят, хозяин?» — спросила Илла. «Кранты порталом», — вздохнул Волков. «Ладно, вытрясем из культистов, У них наверняка должны быть, даже если пустые». «Постойте, то есть как это, кранты?» — растерялась Наталья. «То есть, ну...» «Да, вы совершенно правы. Мы застряли тут еще на какое-то время». «И это все из-за меня?» — прошептала она. «Из-за меня?» «Нет, это из-за меня, потому что я вас вытащил с алтаря. «Но...» «Желтый два...» Волков схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Отставить панику! Собраться!» «Поняла», — вяло ответила Наталья. «Не поняла, а есть! Возьмите себя в руки, у нас есть чем отбиться!» В ту же секунду Рея нажала на спуск. Грохнула короткая очередь, на улице кто-то истошно заорал. Зайцева болезненно скривила губы. По ушам звуки выстрелов в этой крохотной избушке били неслабо. «На улицу!» — бросил Волков, подхватывая безвольную пленницу. «Рея! Илла! Прикрываете! Наталья!» «Я попытаюсь!» — тихо ответила она. «Вот и отлично! На улицу!» Заметили их не сразу. Впрочем, заметить кого-то в этом аду было вообще нереально, и оставалось только гадать, чья светлая голова додумалась устроить пожарище вместо нормального штурма. Когда близняшки открыли огонь, поклонники Эймера немного оживились, но быстро поняли, что сила не на их стороне и принялись торопливо покидать зону поражения. Тут Волкову пришла в голову интересная мысль, и он велел близняшкам бить по ногам, что те с удовольствием исполнили. Результатом стали еще двое пленных. Один из них был матерым фанатиком и все пытался подняться, сжимая кривой меч, так что Рее пришлось прострелить ему голову, а вот второй оказался юнцом, явно только недавно надевшим красный кушак и еще не успевшим вырастить в себе подлинную веру. Громовое оружие и пробитая икроножная мышца произвели на него неизгладимое впечатление, но приступить к допросу Волков не успел. На огонек, наконец, заявилась стража. Глава тридцать четвертая «Спалили полгорода!» бушевал Терентий под мрачными взглядами градоправителя Осмомысла и Владимира Волкова. «Какой ущерб! Какой ущерб! Забери вас все демоны Астрала! Да я разорен! Разорен, слышите?» Осмомысл, поначалу не очень-то довольный случившимся, теперь полностью разделял желание Вульфа свернуть проклятому купцу шею. Терентий, бывший прежде вежливым и учтивым, после ночного нападения чудесным образом преобразился, так что Вульф даже заподозрил одержимость. Однако купец очень быстро убедил майора, что на самом деле с него просто слезла маска доброго торговца, так что теперь он вел себя так, как всегда. Орал он громко. В сущности, Волков прекрасно его понимал. Сгорела значительная часть усадьбы, и погибло двенадцать человек, не считая культистов. Терентий, понятное дело, не подозревал, что виной всему был именно Вульф и предназначенная в жертву демону рыжая красотка. Но интуиция бывалого торгаша упрямо нашептывала ему, что дело тут нечисто. Кроме того, он недвусмысленно намекал на возможность оплаты убытков оружием департамента, в ответ на что был не менее недвусмысленно послан на демонову елду. Это огорчило его еще больше, и теперь градоправителю на пару с Вульфом приходилось выслушивать бесконечное купеческое нытье. А я предупреждал, вполголоса сообщила смамысл. Это Адепт Эймера, также вполголоса ответил Волков. Я ни при чем, но почти. И я требую от городского совета! «Принять! Меры!» — продолжал верещать Терентий. «Крепко они на тебя взъелись-то». «Девочка очень уж понравилась, наверное. Я их понимаю, сам князь хотел ее». «И наказать этих проклятых выродков, недостойных даже утопления в выгребной яме, по справедливости!» «Ладно!» — рявкнул вдруг осмомысл, «Хватит!» Терентий умолк. «На этом официально заявляю», — продолжил градоправитель. «Адепты Эймера, напавшие на подворье почтенного купца Терентия, будут наказаны. Почтенному гостю Ринска Владимиру Волкову и впредь разрешается пребывать в наших стенах. Все!» «Компенсация!» — взвыл Терентий. «Имущество адептов Эймера будет конфисковано в вашу пользу», — пообещал осмомысл. «А теперь идите к себе». Волков поднялся, глядя, как Терентий торопливо ретируется, пятясь к двери и отвешивая поклоны. «Надеюсь, впредь не доставлять вам таких неприятностей», — сказал он. «Надеюсь, что ты прибьешь еще десяток другой красных кушаков», — пробурчал осмомысл. «Только постарайся обойтись без огня. Все непременно, господин градоправитель».